Глава 70. Бывший Я не выдержала. Пошла за Абертоном. Он вошел в кабинет, запер дверь и сел за стол. Достал из ящика письмо с королевской печатью и развернул его. Мне стало любопытно, и я решила почитать через плечо. «Только дитя Атрианон Арбанвиль может унаследовать трон». «Ибо смешение крови дракона и редкого дара подарит королевству наследника невиданной силы. И если ты решил, что мне подойдет любой ребенок, ты ошибаешься. Я не зря устроил вашу свадьбу». Мой муж свернул письмо, не дав мне дочитать, а потом провел рукой по лицу. И впервые за десять лет я увидела его слезы. «Прости» прошептал он, доставая из ящика стола мою перчатку. Он положил ее перед собой. «Я был слеп. А теперь ты мертва. Я... Я даже не могу попросить у тебя прощения. Кто бы мог подумать? В моих руках было сокровище, которое я упустил. Нет, не упустил». Выбросил ради истеричной дуры, которая уверена, что мир крутится вокруг неё. Я стояла рядом, глядя на то, как он бережно держит перчатку в руках, перебирая тончайшее кружево. Я хотела крикнуть и «Я жива!» Хотела схватить его за горло и заставить посмотреть в глаза той, которую он предал. Но я не сделала этого потому что в его глазах не холод, а раскаяние, боль, крушение всех надежд. Внезапно Абертон поднял взгляд на зеркало, и я увидела свое отражение. Он тоже его увидел, вскочив с кресла и глядя в зеркало на меня. и Я поспешила отойти, запоминая, что зеркала могут быть опасны для душ и призраков, решивших остаться незаметными. Рианон! дернулся Абертон, сжимая в руках мою перчатку. Рианон! Он осматривался, не видя меня. Рианон! Прошептал он, глядя сквозь меня. На крик прибежал Лакей, видя, как герцог мечется по комнате. Господин, с вами все в порядке? Прошептал он, боясь попасть под горячую руку дракона. Осознав, что больше меня не увидит, он упал в кресло. Слуга поспешил покинуть кабинет, будучи уверенным в том, что у господина случилось легкое помешательство. «Значит...» — прошептал Абертон, глядя на перчатку. «Значит, ты... Ты правда мертва?» Он опустил голову, до боли сжимая в руке перчатку. «Да...» Выдохнула я, глядя на него. Для тебя и правда мертва, но есть тот, для которого я жива.